Личное дело Артигоса забронировал столик в ресторане, который рекомендовал ему хозяин отеля, и в 9 часов сидел и терпеливо ждал, когда появятся приглашенные им гости. Уговорить Лукаса не составило труда, а вот лейтенант заортачился. — Мунель, он священник, черт возьми. Как он, по-твоему, отреагирует? Думаешь, ему понравится? — Нагера, ты его не знаешь. Он настоящий друг Альвара. Они выросли вместе. Он единственный, с кем мой муж поддерживал связь все эти годы, потому что доверял Лукасу. А значит, и я ему доверяю. — Что ж, посмотрим, — ответил лейтенант. — Что-то я не уверен. Как движется дело с монастырем? Мой агент позвонила туда, и, как мы и ожидали, стоило ей упомянуть мое имя, их отношение резко изменилось. Анна сказала, что я сейчас в Галисии собираю материал для нового романа, и хотел бы побольше узнать об обители. И ответили, что с радостью окажут мне любую необходимую помощь. Завтра утром я туда отправляюсь, но сначала хотел бы поговорить с Лукасом. Он тоже там учился и был лучшим другом Альвара. Если всплывет что-то, связанное с монастырем, священник сможет нам помочь. Сначала все чувствовали себя неловко, но в камине пылал огонь, владелец ресторана уставил стол многочисленными блюдами, А Мануэль добавил к ним бутылочку «Геройки», и напряжение постепенно улетучилось. Когда подали кофе, писатель Безутайки рассказал об их плане Лукасу к большому неудовольствию на Гейры. Он поведал, что им известно об исчезновении Тониину, а также упомянул о странной реакции настоятеля. Лейтенант перебил его. «Приор отрицает, что сеньор Де Давило звонил, приезжал и даже недолго учился в церковно-приходской школе. — Не так уж и недолго. Альвара приняли в четыре года, а когда он уехал в Мадрид, ему было двенадцать. — Мы учились в седьмом классе. — То есть он закончил седьмой и должен был перейти восьмой? — Нет, священник многозначительно помолчал. Альвар уехал в середине учебного года. Нагейра и Мануэль обменялись быстрыми взглядами. — Его исключили? И это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения его отца? поэтому Маркис и отправил старшего сына в Мадрид, — догадался Артигоса. — Не совсем, — ответил Лукас, — хотя я припоминаю, что среди учеников ходили подобные слухи. — Что же тогда произошло, ты знаешь? — спросил Мануэль. Альвара рассказал мне много лет спустя. Сам я помню лишь то, что шумиха поднялась жутко. Один из монахов совершил самоубийство, повесился на потолочной балке в своей келье. и, по-видимому, обнаружил его именно Альвар. «Он тебе не рассказывал?» — спросил священник, увидев ошеломленное лицо писателя. Артигоса устало покачал головой. «Нет». Лукас продолжал, делая вид, что не замечает раздражения Мануэля. Разумеется, официальная версия звучала по-другому. «Нам сказали, что брат Бердагер умер ночью. И все. Ни слова об Альвара, хотя слухи ходили разные». Мы знали только, что твоего мужа, весьма огорченного, поместили в лазарет. Потом позвонили отцу, и тот забрал сына. Больше Альвара в школе не видели. Ты спрашивал его, что тогда случилось? Конечно, как только мы встретились. Альвара сказал, что, увидев мертвого монаха, испытал шок. В школе сначала пытались замять это дело и отправили ученика в лазарет. Но прошло несколько часов, состояние Альвара не улучшилось. Настоятель начал беспокоиться и в конце концов позвонил Маркизу. Они поговорили и решили, что лучше всего будет перевести ребенка в другое учебное заведение, потому что пребывание в стенах церковно-приходской школы не позволит ему забыть о случившемся. Позже от Сантьяго мы узнали, что Альбра учится в мадридском пансионе. Мы с ним виделись в те редкие моменты, когда он приезжал сюда. Мой друг очень изменился, погрустнел. Хотя я тогда был ребенком, я все же понимал, что он не очень хочет общаться. Так что я перестал приходить к Альваре, и мы много лет не виделись. Когда я должен был получить сан священника, моя мать отправила ему приглашение в Мадрид, и Альвара приехал. С тех пор мы поддерживали связь. — А что насчет братьев? — поинтересовался Нагейра. — Сантьяго продолжал учиться в той же школе. На самом деле он сильно изменился после отъезда Альвара. Думаю, он восхищался старшим братом и в то же время завидовал ему. В отсутствие Альвара Сантьяго, казалось, засиял, даже учиться стал лучше. Я остался на второй год, так что мы оказались в одном классе. Он с отличием окончил школу и поступил в университет. Вы дружили? На днях я как раз пытался рассказать об этом Мунеллю. Все члены семейства Муньес Давила, кроме Альвара, с презрением относились к простым смертным. Я, сын учителя, оказался в этой школе лишь потому, что получал стипендию. Все остальные были из знатных или состоятельных семей, хотя с родом маркиза, разумеется, никто сравниться не мог. Сомневаюсь, что у Сантьяго были друзья. Монель посмотрел на лейтенанта. Тот медленно кивал, слушая Лукаса. Похоже, высказав свое мнение о родственниках Альбара, священник заработал очки в глазах гвардейца. Беседа затянулась, наконец, в заведении, кроме них никого не осталось. Нагейра достал сигарету и показал ее владельцу. Тот кивнул, подошел к двери и запер ее на ключ. — С вашего позволения, — сказал лейтенант и закурил. Его собеседники не стали возражать, и гвардеец, глубоко затянувшись, продолжил. — Я тогда только приступил к службе и работал в другом месте. Но припоминаю, что мои братья рассказывали что-то о... повесившимся монахе. Что о нем известно? Я плохо его помню. Он преподавал в начальной школе. Официально всем заявили, что он умер во сне, хотя слухи о самоубийстве ходили. Вроде бы у этого монаха был рак, терминальная стадия. Он очень страдал от боли. Склоняюсь к мысли, что служители церкви решили замять это дело, что, к сожалению, случается довольно часто. Нагера, казалось, был приятно удивлен. «Ты этого не одобряешь?» «Разумеется, нет. Я не оправдываю самоубийство, но понимаю, что боль может быть невыносимой. Времена были другие, тогда анальгетиками не пользовались. Нельзя судить о том, чего не знаешь, но факт остается фактом». Лейтенант одобряюще кивнул. «История не выходила у Мануэля из головы». «А что-нибудь еще Альваро тебе рассказывал?» «Нет». я спросил его об этом когда мы встретились, но он то ли забыл про тот случай, то ли едва помнил гвардейца похоже тоже заинтересовало происшествие с монахом он нахмурился и курил делая маленькие затяжки партигоса размышлял о чем же нагера думает и тот не заставил себя долго ждать полагаю что тоину что то узнал пока работал в монастыре какую то информацию на которой можно Хорошо заработать. Но история о больном раком монахе, решившем прекратить свои страдания, сегодня не вызовет скандала. Задумчиво сказал лейтенант. Времена не те. Скорее наоборот. И суицид, и попытки духовников его скрыть могут вызвать у людей симпатию. Писатель пришел к точно такому же выводу. Неужели Альваро и правда испытал сильный шок, обнаружив мертвого монаха, или его исключили? За что? Свидетелем чего он стал? Впервые со времени приезда Мануэля в Галисию утро выдалось ясным. Артегос тщательно подобрал одежду и, прежде чем отправляться в монастырь, зашел в магазин канцтоваров, где купил портфель, скотч, пару блокнотов и несколько ручек, чтобы история о собирающем информацию писателе. выглядело правдоподобно. Мануэль припарковался у ворот и попрощался с кофейком, который искоса глядел на него, свернувшись калачиком на пиджаке Альвара. Навстречу Артигосе, помощенный серым камнем дорожки, пересекавшей ярко-зеленую лужайку, спешил молодой монах на вид не старше тридцати. Писатель предположил, что это Хулиан, библиотекарь, который должен был его встретить. Юноша протянул руку и заговорил с сильным мексиканским акцентом. «Здравствуйте, сеньор Артигоса. Меня зовут брат Хулиан. Настоятеля сегодня нет. Ему пришлось уехать по личному делу. Он вернется только завтра, но я покажу вам монастырь и готов оказать любую посильную помощь». Монель не смог скрыть своего разочарования. «Как жаль». Не поймите меня превратно, но я хотел пообщаться с кем-нибудь постарше и расспросить о тех днях, когда при монастыре действовала церковно-приходская школа. Сеньор, не волнуйтесь, ваш агент объяснил априору, какая информация вас интересует. Он вернется завтра утром, и вы сможете с ним пообщаться. А пока на ваши вопросы ответит брат Матиас. Он здесь самый старший, уже вышел на пенсию, но ум у него ясный. — Брат Матис помнит много историй и может рассказать о том времени. — И поверьте, он не упустит случая это сделать, — библиотекарь улыбнулся. В течение следующих двух часов брат Хулиан показывал Артигосе монастырь, попутно познакомив его с жившими там монахами, которых набралось человек десять. Все они были воодушевлены предстоящей встречей с писателем, да еще и довольно известным. Как заверил их библиотекарь? Братья с Надеждой спрашивали Мануэля, будет ли происходить действие его следующего романа в их монастыре. «Я задумал написать о том, как в те времена жилось ученику церковно-приходской школы, но с сюжетом еще не определился», — уклончиво ответил Артигоса. Ему показали церковь, внутренний двор, кухню, трапезную, часовню. Сохранился и старый лазарет с железными кроватями и стеклянными витринами. где красовались зловещего вида медицинские инструменты, приводившие в восторг многочисленных врачей, бронировавших номера в гостинице при монастыре, чтобы отдохнуть в тишине и покое. В небольшом музее хранилась, на удивление, большая коллекция лакированных шкатулок, которая порадовала бы любого ценителя подобных вещей. Здание бывшей школы превратили в отель со аскетичными, но удобными номерами, с индивидуальными ванными, комнатами. для постояльцев, желающих посвятить время духовным практикам. побывал писатель и в обширной библиотеке, где полки были устроены прямо в каменных арках подвала. Сразу становилось понятно, что и за книгами, и за мебелью здесь хорошо ухаживают. Мануэль заметил огромный влагопоглотитель и современную систему отопления, обеспечивающую комфортную температуру в этом некогда мрачном и сыром помещении. По стенам тянулись неизменные провода, спутники электричества и высокоскоростного соединения, судя по современному компьютеру. «Я в монастыре уже два года и, по правде говоря, почти не выхожу из библиотеки», — улыбаясь, сказал Хулиан. «Меня греет мысль о том, что я наследник традиций и берегу плоды трудов тех набожных братьев, которые посвятили всю жизнь переписыванию одной единственной книги». Я занимаюсь чем-то похожим, только на современный лад, и это куда менее интересно. И библиотекарь махнул в сторону длинных рядов металлических полок в неосвещённой части помещения. Папки с документами выглядели старыми, но были составлены в строгом порядке. Неужели это записи, касающиеся церковно-приходской школы? — спросил впечатленный писатель. Кулиан, явно довольный положительной оценкой своего труда, кивнул. Когда я приехал, все эти материалы хранили здесь. В монастыре никогда не было библиотекаря. Кое-кто из братьев, я называю их книжными червями, вызывался следить за фондами, но каждый делал это на свой лад. На момент моего появления ни один документ не был оцифрован. Бумаги были сложены в коробки, которые составили у дальней стены, и они возвышались чуть ли не до потолка. «И до какого года вам удалось добраться?» «То до 1961-го». В 1961-м Альбро еще даже не родился. Если нужные записи, не оцифрованные Мануэлю, не удастся раскопать информацию о том, что случилось, когда исключили его мужа. Видимо, на лице писателя отразилось разочарование, потому что брат Хулиан поспешил добавить. «Я знаю, о чем вы думаете». что не сможете получить представление о том, что представляла собой церковно-приходская школа за последние пятьдесят лет, ведь вас именно этот период интересует. Не волнуйтесь». И библиотекарь направился к своему столу. «Вечно одна и та же история. Тот, кто ничего не смыслит в компьютерах, считает, что оцифровать файл — это все равно, что делать тосты, засовывая в тостер ломти хлеба один за другим». Когда я понял, какой объем работы мне предстоит, то убедил настоятеля привлечь помощников, которые помогут отсканировать все документы». Хулиан кликнул по иконке на рабочем столе, и открылась папка с изображениями. «Это здорово упростило вам задачу», — с облегчением сказал Артигоса. Вы даже себе не представляете, насколько. Хотя я по-прежнему работаю с физическими копиями, и их оцифрованные версии очень помогают. Некоторые документы были в очень плохом состоянии, и сотрудники фирмы обработали файлы, так что теперь можно разобрать, что там написано. Бумаги годами хранились в таких вот коробках, и библиотекарь побарабанил пальцами по крышке одной из них. Мануэль нерешительно огляделся, по всему помещению были расставлены массивные столы. «Где я могу сесть? Можете устроиться на моем рабочем месте и пользоваться компьютером. Настоятель велел показать вам любые документы, какие вы хотите посмотреть. К сожалению, в нашей библиотеке нет особо ценных литературных шедевров, Единственное правило — в целях соблюдения конфиденциальности нельзя копировать и загружать информацию, содержащую чьи-то личные данные. Но вряд ли вас интересует нечто подобное. Если вы хотите составить представление о том, как работала церковно-приходская школа, советую начать с фотоархива. Он здесь. Все, что вам покажется интересным, я могу откопировать». Артигоса поблагодарил брата Хулиана. и в течение первого часа листал документы в хронологическом порядке. Попадалась как информация об отдельных учениках, так и бумаги делового характера, официальные заявления тех, кто хотел стать монахом, об отречении от всего мирского, записи о детях, оставленных у дверей церкви во время гражданской войны. Иногда писатель отпускал какие-то замечания, а библиотекаре дружелюбно на них реагировал. Наконец Мунель перешел к фотоархиву. Лукас сказал, что их с Альваро приняли в школу в четыре года. Это означало, что в зависимости от правил набора следует смотреть данные за 1975-76 или 1976-77 учебные годы. Артигоса внимательно изучил списки поступавших и наткнулся на имя Альвара рядом с фотографией аккуратно причёсанного и широко улыбающегося мальчика. Любопытству ради он поискал Лукаса Робледо. и улыбнулся, когда увидел малыша с огромными глазами, удивленно смотрящего в объектив. Сантьяго, в отличие от брата, казался напуганным. Писатель нашел документы за 1984 год, когда Альваро покинул школу и открыл его личное дело. В нем была фотография подростка с уверенным взглядом, точно таким же, как на снимке, который дала Эрминия. Оценки довольно высокие, были выставлены только за первый семестр. а дальше запись, переведен в другую школу. Монель попробовал сформировать другой поисковый запрос «переведен», но ничего не нашел. Тогда он напечатал «исключен». В выдаче появилось несколько файлов. Артигоса начал изучать их и понял, что фирма, занимавшаяся оцифровкой, напутала. Переведенные, исключенные и умершие оказались в одной папке. Писатель нашел табели Альвара с оценками, комментарии учителей-предметников, но и здесь записи обрывались в начале декабря. Сбитый с толку Мунель вернулся к более ранним файлам и снова принялся просматривать табели, как вдруг одна из фамилий показалась ему знакомой. Он заглянул в записи, которые делал накануне во время разговора с Лукасом, и понял, почему. Бердагер. Тот самый монах, который якобы умер во сне, а на самом деле, как твердила молва, совершил суицид. Артигосов заметил, что файлы располагались в хронологическом порядке. Он полистал записи и обнаружил кое-что интересное. 13 декабря, в тот же день, когда умер Бердагер и уехал Альвара, обитель по собственной воле покинул некто Марио Ортуньо. Писатель открыл его личное дело, но фотографии там не было. Согласно информации в документах, этот монах был ответственным за лазарет. Он ушел из монастыря в тот самый день, когда исключили Альвара, в тот самый день, когда Марио Ортуньо поставил свою подпись под неразборчиво написанным сельским врачом свидетельством о смерти брата Бердагера, в котором, к удивлению Мануэля, было указано, что покойный совершил суицид. Получается, никто и не пытался скрыть, что монах покончил с собой. Писатель снова открыл личное дело Артуньо и принялся его изучать. Родился в корме Лакаруния, младший из трех сыновей. В девятнадцать лет пришел в монастырь послушником и пробыл здесь до того самого дня, когда подписал в качестве свидетеля документ о смерти брата Бердагера и когда Альбра был исключен после пребывания в лазарете. Артигоса записал информацию в один из блокнотов, закрыл файл и обратился к Хулиану. «Скажите, что значит монах ушел по своей воле?» Библиотекарь подошел с любопытством, взглянул на экран и грустно ответил. «Такое хоть редко, но случается. Брат решает отречься от своих клятв и покидает обитель». Хулиан устроился рядом с Мунелем, набрал несколько слов в поиске, и на экране возникло личное дело Марио Ортуньо. Например, в этом случае брат утратил свою веру. Похоже, все оказалось весьма серьезно. Чаще всего монаха стараются вернуть к Богу, иногда переводят в другой монастырь, принадлежащий к тому же ордену, советуют духовные практики. Но в тот раз настоятель решил отправить брата Ортуньо домой. и библиотекарь вернулся к своему ноутбуку. Писатель несколько минут делал вид, что изучает документы, пока не убедился, что Хулиан полностью погрузился в работу. Тогда он набрал в поиске лазарет, и в выдаче появились сотни файлов. Добавил имя Альвара, но ничего не нашлось. Мануэль попробовал добавить дату. В результатах появился один документ, и писатель не смог сдержать удивленный вздох. На изображении было видно, что это книга регистрации пациентов, где были отмечены даты их поступления в лазарет и выписки из него. Страница была поделена на ячейки, и записи, касающиеся одного человека, находились рядом. Под датой и временем указывался класс и имя. Красивым почерком в одной из ячеек было написано «Муньес де Давило. Ниже в разделе с надписью «Диагноз» значилось следующее. У ребенка наблюдаются явные признаки – стерто. Растерян, сбит с толку – стерто. Легкий жар – стерто. 8 часов развитие благоприятное – стерто. Поэтому я рекомендую – стерто. Учитывая обстоятельства, можно сказать, что ребенок – стерто. Терапевтом или специалистом в данной области. Я рекомендую и уверен, что для здоровья Стерта. Таково мое мнение, которое я заверяю подписью, и да поможет нам Бог. Подпись Брат Марио Ортуньо. Заключение занимало целую страницу. Судя по аккуратному почерку монаха, оно было довольно обстоятельным. Но большая часть его оказалась закрашена толстыми черными линиями, какие Мануэлю приходилось видеть лишь в записях о самочинных казнях в ходе Гражданской войны или в разведывательных донесениях времен Второй мировой. Артигоса оглянулся, чтобы убедиться, что брат Хулиан занят своими делами и сфотографировал экран на свой мобильный телефон. Следующие полчаса он потратил на то, чтобы найти среди плохо различимых лиц фотографию Марио Артуньо. Ему хотелось посмотреть на человека, который написал нечто столь ужасное в заключении, что документ выморли почти полностью, на монаха, добровольно решившего вернуться к мирской жизни после того, как он составил документ, от текста которого мало что осталось. На того, кто покинул монастырь в тот же день, когда исключили Альвара, Текст заключения не шел у Мануэля из головы, у ребенка наблюдаются явные признаки. Действительно ли Альбра испытал шок, увидев тело повесившегося монаха, да еще такой сильный, что это заставило кого-то скрыть информацию о состоянии ученика? Возможно, Таньино нашел этот документ и решил, что сможет заработать с его помощью кругленькую сумму, или ему удалось раздобыть полную версию заключения? Писатель с отчаянием посмотрел на ряды коробок, уходившие в темноту. Даже если такой документ и существует, маловероятно, чтобы Антонио смог разыскать его в этой кипе бумаг. Свои сведения, в каком бы виде они ни были представлены, он получил из другого источника. — Вы знаете племянника-настоятеля? — спросил Артигоса. «Танину — Танино? — удивился Хулиан, и его вот тон немедленно заставил Мануэля пожалеть о своем вопросе. Я не знаю, как его зовут, ни разу его не встречал. Просто сегодня, когда я сюда направлялся и остановился в деревне, какая-то женщина спросила, не я ли родственник настоятеля, работающий в монастыре. Попытался выкрутиться писатель. Да, речь идет о Танино, но я не понимаю, как она могла вас спутать. Вы же совершенно разные. Он помогал вам в библиотеке? Спросил Артигоса, пропустив замечание Хулиана мимо ушей. «Что — Что? — монах рассмеялся. — Думаю, Антонио в жизни не бывал в подобном месте. Он красил стены в нескольких номерах отеля и в кабинете настоятеля. Но этот парень — настоящая катастрофа. Его четкий давно следует взглянуть правде в глаза. Манелю не удалось найти фотографии Марио Артуньо в личном деле. но он обнаружил кучу снимков, на которых был запечатлен брат Бердагер. Писатель сразу понял, почему Лукас и другие ученики любили этого наставника. Пухленькие румяны, даже черно-белые изображения это передавали. Он активно участвовал в спортивных соревнованиях, играх и экскурсиях. Несмотря на то, что монах, как и остальные, носил рясу, она, по-видимому, нисколько ему не мешала. Вместе с командами он позировал с выигранными трофеями и дирижировал хором на Рождество. Больше всего Артигосу поразила фотография, где брат Бердагер играл в басскую пилоту, одной рукой придерживая подол, а другой отбивая мяч о стену церкви. Монель отобрал этот снимок и еще штук двадцать изображений с видами территории монастыря с высоты птичьего полета. интерьерами классов бывшей школы и групповыми портретами с участием монаха-самоубийцы и попросил Хулиана сделать копии. Писатель оставил библиотекаря за этим занятием, с трудом убедив его, что самостоятельно найдет дорогу в сад, где коротал время престарелый брат Матиас. — Я уверен, здесь не обошлось без женщины, — сказал Хулиан, когда Артигоса уже собирался выйти из подвала. Мунелли обернулся и, непонимающе, посмотрел на собеседника. — Я про брата Артуню. Наверняка его вера пошатнулась из-за женщины. В документах указано, что он покинул монастырь в возрасте двадцати лет. Даю голову на отсечение, что виной тому прекрасный пол, иначе Марио уже вернулся бы. Писатель вздохнул. Оказавшись на улице и убедившись, что никого из монахов поблизости нет, он направился не в сторону полей, простиравшихся позади здания, а к гаражу, двери которого были открыты настежь. Вынул из сумки приобретенный этим утром скотч, наклеил его на поврежденное крыло белого пикапа и резко дернул. На липкой ленте остались кусочки краски, и Мануэль аккуратно приклеил конец скотча обратно к рулону. Библиотекарь не соврал, сказав, что брат Матис весьма словоохотлив. Он поведал писателю множество историй об учениках, о овощах, которые монахи с удовольствием выращивали в своем огороде, что позволило им выжить во время войны, о том, что он терпеть не может мангольд, братья называли его смертью монаха, которым они вынуждены были питаться, когда наступил голод и практически невозможно было достать другие продукты. Узкая возделанная полоса земли отделяла фруктовый сад от кладбища. Прогуливаясь по ней, Матиас показал Артигосе самые старые могилы. Некоторым насчитывалось по 300 лет. Вместо памятников на местах захоронений лежали простые камни. Эта аскетичная картина напомнила Мануэлю кладбище «Вас Грилейрос». Вот только в поместье возвышались кресты из галисийского камня, а здесь были простые железные с табличками, где указывались имя монаха и дата. Писатель молча бродил по кладбищу и останавливался перед каждой могилой, внимательно читая надписи, пока не набрел на крест с надписью «Бердагер». «Ну надо же!» — воскликнул Артигоса, стремясь привлечь внимание брата Матиаса, который с удивлением посмотрел на него. «О чем бы?» — осторожно спросил монах, переводя взгляд с Мануэля на небольшой крест и обратно. «Да так просто интересное совпадение. Я увидел эту фамилию и вспомнил, что сегодня утром как раз читал об этом человеке. Случайно обнаружил в документах его свидетельство о смерти, где написано, что брат Бердагер совершил суицид. Я думал, что католическая церковь предписывает особые правила в отношении захоронения самоубийц». На лице старика мелькнуло подобие улыбки. Он шагнул вперед, и писателю пришлось последовать за ним, чтобы расслышать, что скажет монах. В последнее время все очень изменилось. Все члены обители единодушно решили, что брат Бердагер должен покоиться рядом с остальными усопшими. У него был рак на терминальной стадии, и он сильно страдал. Матиас повернулся к Артигоси и, серьезно глядя на него, сказал, чеканя каждое слово, «Болезнь долго терзала нашего товарища и полностью истощила его организм». В какой-то момент он решил больше не принимать лекарства. Бердагер испытывал такие страдания, перенести которые не под силу большинству людей. Боль иссушила его тело и оставила без силы, и в какой-то момент он решил сдаться». Мы не одобряли его поступок, но лишь Господь волен судить нашего брата. Мануэль догнал монаха, пошел рядом и тихо сказал. «Простите, если мой вопрос вызвал у вас неприятные воспоминания. Я не хотел показаться бестактным, просто этот случай привлек мое внимание. Ничего страшного, я уже стар, сентиментален и немного устал. Наверное, вам лучше вернуться завтра». Сейчас я хочу немного побыть один и помолиться. Писатель взглянул на брата Матиаса. У того и правда был измученный вид, а из-за излишней худобы его фигура казалась хрупкой, словно вот-вот рассыпется в прах. — Конечно, как скажете. Партигоса слегка похлопал пожилого монаха по плечу и направился в сторону выхода. Дойдя до угла главного здания, он обернулся. Матиас стоял посреди кладбища, и провожал его мрачным взглядом.